В заключение. Вы узнали, как распознавать части, способные перехватить управление, когда вы знакомитесь с защитником, осуждающую, избегающую, анализирующую, неадекватную, скептическую и части изгнанники, и как справляться с каждой из них. Вы поняли, как вести ВСС сессии выбранным курсом и как избежать наплыва эмоций, когда происходит активизация нескольких частей сразу. Вы увидели, как принимать все части, возникающие в вашем сознании, не сбиваясь при этом с выбранного пути. Вы также узнали, как возобновлять работу с уже знакомой частью в ходе новой сессии. Все это позволяет вам видеть и принимать все части, готовые проявиться, в то же время не давая им увести себя в сторону. Таким образом, вы сможете двигаться в нужном направлении.